Глава 24 Максим Рудольфович, следователь, представил Туманов Райенвальда группки людей в дорогих костюмах, стоящих в отдалении от эстрады. Иван Юрьевич, мэр, отрекомендовал он следователю, уже знакомого тому градоначальнику. Следователь обменялся рукопожатием с мэром, а затем последовательно повторил все те же процедуры с начальником тюрьмы Романом Глинским, его женой Яной Андреевной, а чуть позже, спустившись со сцены, к компании присоединился Александр Арсеньев, главный врач тюремной больницы. «Давайте пройдемся», – предложил мэр. – «Мы тоже люди, у нас тоже праздник». Корнилов махнул рукой в сторону набережной, и вся компания направилась по аллее к реке. На некотором расстоянии шествовали многочисленные телохранители и свита мэра. «Как вам моя речь?» – спросил мэр, явно напрашиваясь на, впрочем, полностью заслуженную похвалу своему выступлению. Компания не обманула его ожиданий, сойдясь во мнении, что выступление безупречное. «Примечательный момент с литературной цитатой», — добавил Райенвальд. «Это где?» — удивился Корнилов. «Там, где проторф», — подсказал главврач Арсеньев. «Колодовое солнце» — известная повесть Михаила Пришвина. В школьную программу входят. Следователь кивнул, соглашаясь. а а, -а это мои умники-очкарики постарались», — отмахнулся мэр. «Хорошие спичрайтеры и недорогие», — хохотнул он. За зарплату работает. Телесуфлер, конечно, тоже вещь. Компания подобострастно заулыбалась. Райен Вальда ослепил солнечный блик, и он поспешил надеть темные очки. Они поравнялись с парковым оркестром, и солнце, отражаясь от сияющих деталей барабанов и духовых, обрушило на проходивших мириады искристых световых пучков. Оркестранты закончили играть вальс и грянули бравурный марш. «Солнечный город!» – сказал мэр, прикрывая глаза козырьком ладони. «Во всех смыслах этого слова!» Он помахал рукой охране и велел подбежавшему телохранителю. «Ну-ка, сходи, купи мне мороженое!» «А что же вы аномальную зону в речи не упомянули?» – спросил Райенвальд. тоже в своем роде достопримечательность, и интересный туристический маршрут. Но вы-то не с целью туризма приехали в наш город, полувопросительно, полуутвердительно изрек Корнилов. Откусывая крепкими зубами кусок отмерзлого эскимо, не дожидаясь, пока оно помягчеет. Высказано это было с ленивым добродушием, но Райан Вальда не обманул снисходительный тон. Мэр Шушмора был тертым аппаратчиком, опытным функционером из тех, кто мягко стелет, да жестко спать. То, что градоначальник решил лично его прощупать, для следователя было очевидным. Корнилов вышел на набережную, компания тянулась за ним. Выбросив обертку мороженого в урну, мэр остановился, расправил плечи, разминая мышцы, вдохнул свежего речного воздуха. И посмотрел на Вальда, ожидая ответа на незаданную впрямую, повисший в воздухе вопрос. «Увы, не туристам», — подтвердил следователь простодушно. «У меня была рабочая надобность в вашей тюрьме. Планировалась встреча заключенным, но она отменилась». Мэр бросил быстрый взгляд на начальника полиции. Тот едва заметно кивнул, подтверждая, «Что же вы, Роман Сергеевич», «Препятствуйте законному свиданию следователя!» Весело упрекнул мэр, дождавшись начальника тюрьмы Глинского, который шел с супругой чуть позади и слышал весь разговор, хотя в нем и не участвовал. «Свиданию мы не препятствуем», – отрапортовал Глинский, улыбаясь. «Весь наш старинный город – одна сплошная зона для романтических свиданий». «А уж как живописной окрестности! В них даже кино снимают!» – заговорщически подмигнул он. Мужские хохотки, сопроводившие слова начальника тюрьмы, сообщили Райенвальду, что его отношения с актрисой стали секретом Полишинеля для отцов города, и в сложившейся ситуации счел следователь, это было ему только на руку. Сама того не ведая, Настя обеспечила рай Райенвальду железобетонные прикрытия в глазах руководства Шушмура. Следователь решил придерживаться этой версии впредь. «Если же говорить о посещении заключенных, — продолжил Глинский, дав компании отсмеяться, — то праздник, он для всех праздник. И для работников тюрьмы тоже. Неприемный день был». «В другой день повезет», – развел руками мэр, – «а пока побудьте в Шушмаре туристом. Что до аномальной зоны, – вернулся он к вопросу Райенвальда, показывая, что помнит и контролирует самые мельчайшие детали, – то развитие тамошних экскурсионных маршрутов входит в наши планы, но на полноценные туристские базы и лагеря пока, к сожалению, не хватает ассигнований». Следователь проводил взглядом лодочку, скользящую по сверкающим речным волнам. А тюрьма, это же в сущности градообразующее предприятие, должна приносить доход, осведомился он невзначай. Столько граждан заняты в этой сфере, они же налоги платят. Основная часть доходов тратится на улучшение содержания заключенных, заявил начальник тюрьмы. Это правда. Мэр двинулся по набережной, понуждая компанию к прогулке. Сзади, распугивая горожан, следовала толпа охранников. «Заключенные плохо содержатся. Были жалобы?» – заинтересовался Райенвальд. «Отнюдь!» – торопливо опроверг Глинский. «Но всегда же есть куда стремиться. Питание, условия труда, досуг, лечение. Доктор не даст соврать». он обратился в сторону Арсеньева. «Медицинскому обслуживанию уделяется большое значение», – закивал главврач. Впервые сталкиваясь с таким ответственным отношением к преступникам, скрывая усмешку, восхитился Райенвальд. Шушмару повезло, в нем очень человеколюбивое руководство. «Но вы уж из нас святых не делайте», – покрылся румянцем Арсеньев. Мы не столько любим заключенных, сколько по долгу службы заботимся о них. В конце концов, они наши сограждане, каждый из которых имеет шанс исправиться. Вам ли, как следователю, не знать? Мне ли не знать? Эхом отозвался Райенвальд. Мы все хорошие люди, положил конец дискуссии мэр. Ну, разумеется, кроме дурных, пошутил он. Но больше хорошие, подала голос жена. глинского одной рукой она держала мужа под локоть а второй взяла за предплечье арсенева вынуждая доктора замедлить шаг я не андреевне в этом вопросе можно верить широко улыбнулся мэр правда правда дробно засмеялась Глинская, ее мелкие жемчужные зубки заблестели на солнце мы много занимаемся общественной работой благотворительностью александр николаевич Она бросила нежный взгляд на Арсеньева. «Так вообще волонтер со стажем?» «Серьезно? А где вы волонтерите?» проявил вежливость следователь. «Да было дело!» – застеснялся доктор. Они подошли к месту, где набережная делала поворот, сужаясь до пропускной способности в пару человек, и вынуждены были идти двойками. Мэр вырвался вперед, что-то обсуждая с начальником полиции. Жена начальника тюрьмы с неохотой отцепилась от доктора, но прежде чем перестроение завершилось, Райенвальд, чей взгляд скрывали темные очки, стал свидетелем любопытной сценки. Отпустив руку Арсеньева, Яна Андреевна скользнула ладонью по его спине, исследовала территорию ниже и остановилась в районе задней части бедра. Арсеньев. Завел руку назад, сбрасывая шаловливую ладонь Глинской и на мгновение переплел свои пальцы с женскими. Через секунду доктор уже шел рядом со следователем. Невозмутимое лицо Райенвальда не давало ни малейшего повода заподозрить его в подглядывании. Муж Глинской ничего не заметил. Следователь усмехнулся про себя. «Выбор Яны Андреевны можно было понять». Под жарой, спортивной фигурой и маложавой внешностью Арсеньев выгодно отличался от ее супруга, невысокого толстяка средних, очень потрепанных службой лет. «Надолго останетесь в городе?» – проявил гостеприимство доктор. «У нас сейчас сезон птицы, можно гусей пострелять». «Я не охочусь на животных», – любезно ответил Райенвальд. «Пальбы мне на работе хватает». «Ясно». Я просто подумал, раз вы Пришвина в речи мэра отметили, может вы, как и писатель, заядлый охотник. Просто читать люблю, признался следователь. У Пришвина мне нравятся путевые очерки, ну и все, что о связи человека и природы. Я тоже люблю книги и природу, обрадовался Арсеньев. Приятно встретить единомышленника. Если предпочитаете слушать птиц, а не отстреливать, у нас тут потрясающе мелодичные соловьи. Помните, как у Тургенева? Болотные соловьи самые дорогие. Ради иных не жаль и всю ночь на болоте просидеть. Я вам расскажу, как пройти к черемуху веройщицы. В сумерках там можно послушать чарующие соловьиные трели. Они позволили обогнать себя идущей в арьергарде охране мэра, и до самого конца этой представительской прогулки Райен Вальд слушал истории об уникально одаренных шушмарских соловьях, особенностях их звучания и сочетаниях песенных колен. Посреди докторской лекции по природоведению следователь подумал, что, возможно, сегодня он еще успеет заскочить На городское кладбище. Райенвальду очень хотелось знать, нет ли там каких-нибудь мистических захоронений и не происходило ли вандализма или разорения могил.